Глава восьмая Макар. Я наблюдал, как хрупкая маленькая девушка, у которой в груди билось сильное и храброе сердце, с улыбкой и легкой тревогой в глазах, подходит к трапу моего личного самолета. Диану я держу на руках, привыкая. Малышка корчит рожицу, выпячивает нижнюю губу и смешно дует щеки. Она недовольна, что сидит на моих руках, но вырваться не пытается. Прогресс. Мы взошли по трапу в самолет и с комфортом разместились. Было интересно и любопытно наблюдать за Натальей и ее реакцией на богатство и роскошь. Она, конечно, пыталась сделать вид, что ее мало интересует окружающая красота и стиль моего самолета, но вот блеск и восхищение в ее глазах говорили об обратном. Усмехнулся про себя и помог Наталье усадить крутящуюся в разные стороны Диану на джет-кидс. Кстати, я не знал, что в моем самолете есть специальные боксы для детей. Когда мы заняли свои места, Наталья робко произнесла: У вас потрясающий самолет, про мой дом сказала милый. Вы летали когда-нибудь? Она улыбнулась и завертела головой. Нет, никогда. Это будет мой первый полет. Этот самолет небольшой, быстрый и маневренный. Вы не заметите каких-либо неудобств, и думаю, что вам понравится летать. Думаю, да, но не первый полет меня сейчас заботит. Я наконец-то почувствую облегчение и счастье. Когда Ди сделает операцию, она поправится. Вас заботят только племянница. Вы все время говорите только о ней, все время посвящаете ей. Я не мог припомнить, чтобы кто-то так отчаянно заботился о своем ребенке. Только моя мать любила меня так же горячо и сильно. У Наталья не мать Дианы. Ди это моя семья, Макар Деминович. Она частичка моей сестры, которую я больше никогда не увижу. Это девочка мой личный свет и. Она вздохнула, опустив в глаза, тихо добавила. «Мне кажется, что нибудь у меня Дианы, то я не знаю, что со мной бы стало после смерти Светы. Ди, словно мой личный якорь, она... она нужна мне». Это посмотрел смотрел на меня виноват. Я знаю, что мои слова звучат эгоистично. Все мы эгоисты в какой-то мере», — сказал я ободряюще. «Я очень рад, что вы есть у моей дочери. Спасибо». Вдруг зазвонил мой телефон. Звонил начальник охраны из моего дома. «Что Инесса опять натворила?» «Надеюсь, мой дом еще цел?» — ответил я на звонок. «Цел?» — Макар Димитрович, усмехнулся Олег. «Но есть новости!» Инесса снова звонила своей подруге, вздохнул я. «Моя глупая жена была предсказуемой до такой степени, что мне было даже противно». «Верно, Макар Димитрович, подтвердил он мою мысль. Когда пожаловалась на горькую и тяжелую долю супруги-миллиардера, Наверное, снова похвасталась очередным марафоном со своим любовником. Да, а еще получила совет от Валерии Николаевны, как выжить Наталью Александровну и вашу дочь из дома и вашей жизни. А вот эта информация напрягла. Запись есть? Есть, уже скинул вам на телефон. Хорошо. Я прослушаю и потом дам указания. Пока не трогайте ее, пусть остается и дальше в неведении. Открыл сообщение от Олега и прослушал его от начала и до конца. Что ж, моя жена на этот раз перешла все границы. Я терпел ее любовника, только бы она не лезла ко мне. Терпел ее расходы на подруг и бесконечную тупость. Но трогать моего ребенка и пакостить Наталье я не позволю. Пора мне поменять статус женатого на разведенный свободен. Ее искусственная красота все равно меня уже очень давно не трогает. И больше не вызывает даже поверхностного желания. Как личность, Инесса меня никогда не интересовала, но, как кукла, в своей роли она была хороша. Это все временная блажь. Я не разводился с ней за статуса и привычки. Детей я не имел, Инесса их и не хотела, но сейчас. сейчас все по-другому. Набрал номер своего адвоката. Орясь Федорович, доброе утро, не отвлекая! поприветствовал старого, но еще с железной хваткой и проницательным умом настоящего волка-адвоката, у которого в багаже адвокатской практики не имелось ни одного проигранного дела. Этот человек умеет играть законами, использовать их для защиты или нападения, как виртуозный фехтовальщик. «Добрый, Макар Димитрич, для вас я всегда свободен», — засмеялся он. «Если говорить честно, то я только проснулся и не успел еще подумать о делах. Рассказывай, кого нужно размазать по стене, Оставить без штанов или отправить на остров Ив? Про остров это было бы замечательно, но обойдемся меньшим. Я сейчас поручу своему помощнику, чтобы тот отправил вам на электронную почту весь компромат, ну мою дорогую женушку. Просмотрите и прослушайте всю информацию, а после я хочу, чтобы вы посодействовали нашему разводу максимально быстрому. Я вас правильно понял, Макар Дмитрович? Вы не хотите делить имущество с НС и... Простите, все время забываю ее отчество. Не страшно. И да, вы верно поняли меня. Она не должна получить ни копейки. Предоставьте суду информацию об ее моральном поведении, изменах, тайных растратах, которые она скрывает от меня намерениях причинить вред моей дочери. Одним словом, Борис Федорович, в компромате все сами увидите и услышите, не мне вас учить. Вы только что сказали о дочери. Макар Демидович, простите, старика, но... Я не ослышался, что у адвокат адвоката появилось недумение. Все верно, оказывается, я уже год как отец и узнал об этом пару дней назад. Вот так новости. Я вас от всего сердца поздравляю, Макар Демидович. Дети — это счастье. порой только ради них и стоит жить на этом прогнившем белом свете. Все, не стану отвлекать вас. Я буду ждать всю информацию и сразу же займусь разводом. Инесса не получит ни гроша. «Благодарю, Борис Федорович, буду ждать вашего звонка». Когда разговор завершился, я тут же, не откладывая в долгий ящик, написал сообщение своему помощнику, чтобы он весь имеющийся компромат с секунду отправил моему адвокату. Я вовремя завершил переговоры, так как пришло время для полета. Ситуация с Инессой была на грани фарса. а глупая жена небрежно шагала по жизни, Никогда не задумывалась о вреде, который она причиняла окружающим своими капризами. Но никто не отменял бумеранг. Теперь все ее глупое и ненарочное зло настигло ее. Я не собирался позволить ей вергнуть в хаос жизнь своей дочери. «Простите, Макар Демидович, я ненароком услышала ваш разговор. Можно спросить?» Наталья смущенно кусала губы и явно переживала, что услышала мой разговор. «Спросить можно, но не факт, что я вам отвечу» она бледнула, губы и кивнула. Вы правда будете разводиться? Хмыкнула, все же ответила Да. Вы больше не любите Энесу? Ее вопрос прозвучал настолько наивно и смешно, что вызвало у меня улыбку. Любовь это всего лишь временная блажь, химическая реакция между людьми на определенное время. Но все проходит. Чтобы семья продолжала быть крепкой и надежной одной любви мало. нужна еще верность, честность, уважение. Фундамент любой крепкой семьи. Без этого всего это карточный домик. Прозвучало философски и очень грустно, произнесла девушка и тут же повернулась к Диане, которая потребовала ее внимания. Ребенок радостно запищал, когда мы набрали высоту, и в иллюминаторах стали видны пышные шапки облаков. Теперь все изменится в моей жизни. Наталья резко обернулась и тихо произнесла. «И в моей?» «Конечно», — добавил я. «Можно еще спросить?» Я рассмеялся. Чистый лист бумаги — вот кем была Наталья. Наивная, немного смешная, но с остальным стержнем. Эта девушка будет бороться до конца и никогда не прогнется под грузом проблем. Эти качества меня восхищали в ней. Я мало знаю женщин с такими качествами. «Валяйте», — разрешил я ей. Она немного помедлила, видимо, выстраивая тактичную речь, и, наконец, решила спросить. «Вы сказали, что семья держится не только на любви, на верности, доверии, уважении. Вы решили развестись с Инессой, потому что она вам изменяла? Простите, что сую нос не в свое дело, но я слышала весь ваш разговор, и вот... «Не только поэтому», — сказала я серьезно. Инесса, в принципе, перестала меня устраивать. Раньше ее глупость казалась мне чем-то забавным, Она смешила и веселила меня. На нее пускали слюни все мужики, когда мы выходили в свет. Она не обременяла меня, была чем-то вроде предмета интерьера. Этот предмет вдруг стал приносить пользу. А вместо этого лишь вредит. Я последние полгода собирал на нее компромат, чтобы она не получила от меня ни копейки денег. Но я уверен, что Енессу недолго будет вести нищенское существование. Кто-то да подберет её, но это будет уже не моя проблема. «Вы жестоки», — пробормотала Наталья. Жесток удивился ее суждению. «Что ж, раз вы так считаете, то, знаете, Наталья, неспроста позволила вам услышать мой разговор. Люди, что находятся в моем окружении, либо верны мне и преданней собаке, и тогда я, соответственно, к ним отношусь, либо я их уничтожаю, если кто-то, неважно кто, решил сделать из меня идиота, не дай бог навредить мне, а теперь еще и моему ребенку. Вы считаете, я могу навредить вам или сделать из вас идиота? В ее голосе слышались обиженные, недовольные нотки. Я этого не говорил, не скажайте мои слова. Я всего лишь вас предупредил, если вдруг вам в голову придет некая дурная мысль. Просто, знаете, я не прощаю ошибок и не даю людям второго шанса. Никому и никогда. Даже себе, прямо спросила она. Я долго молчал, глядя в глаза и сказал, даже себе. Наталья открыла рот, чтобы мне что-то сказать, как вдруг Диана всхлипнула, громко закричала, потом малышку начала рвать. «Диана!» — закричала Наталья испуганно. «Что с ней?» — я вскочил с кресла, и упал на колени перед кроваткой, на которой с Дианой происходило что-то страшное. Наталья дала попить воды и рвота отступила. «Я... я не знаю, что с ней...» — испуганно заговорила Наталья. «Сколько нам лететь?» она часто дышала, личка покрылась испариной, она стала бледной. Наталья посмотрела мне в лицо. В ее глазах плескался животный страх, билась в истерике, паника. Внешне девушка старалась держать себя в руках, но только один бог ведает, что сейчас переживала ее душа. Мы летим всего 20 минут, остался еще час и 40 минут. «Господи, пусть все только будет хорошо», пробормотала Наталья дрожащим голосом. «Дианочка, солнышко мое, держись! Прошу тебя, родная!» Она поцеловала ее лобик, пухлые щечки. Она горячая, произнесла она испуганно. «Все будет хорошо», — заговорил я, как вдруг моя дочь, моя малышка, что едва появилась в моей холодной промозглой жизни, потеряла сознание. «Теперь я знаю, сколько длится вечность».